Когда я зашел в отдел, Гороян поглощал бутерброды, Панченко, наверное, опять убивал время у девчонок-дизайнеров, его рабочее место пустовало. Бородоенко сидел в наушниках и, судя по тупому застывшему взгляду и вздрагиванием, играл в Doom 3. Лидка посмотрела на меня, покачала головой и вновь уткнулась в монитор. Остаток дня прошел спокойно. Панченко избегал встречаться со мной взглядом, да и я не пылал желанием общаться с ним. С обыденной рабочей суетой совсем забыл о вечернем свидании с Ритой. Ближе к вечеру позвонил Лёха. «Здорово, старик. Как ты, всё нормально?» «Привет, Лёх, ты откуда?» «Да, я сегодня только прилетел. Встал как собака. ч т о вечером делаешь? Может, по пиву?» «Легко, легко», – передразнил мне Лёха. «А чё голос такой кислый?» «Нормальный голос». «Не, меня не проведёшь. Ладно, не кисни там, вечером поговорим. До связи». «До связи». Отключился. А потом вспомнила Ритке. Ёпросоте. Ладно, что-нибудь придумаем. Главное дожить до конца этого рабочего дня. А там будет проще. Эмоции утихнут. Да и Лёха что-нибудь подскажет. А подскажет ли? Зачем ему вообще это нужно? Выстроенную кирпичную стенку снисло ураганом враждебности коллег. Уверенность в себе в собственной правоте всё р у х н у л а от одного подслушанного разговора. Старые ошибки висели мёртвым грузом и не давали идти вперёд. А ведь еще предстояло решить вопрос с увольнением. Вечер обещал быть насыщенным.